Глава тридцать Я следую за ним по лестнице крыльца, по коридорам и внутренним лестницам. Здесь дворец светится не меньше, чем снаружи. Он опутан сияющей сетью, магические символы, линии, связки между ними. Они покрывают стены с роскошными обоями, лепнину, картины, забивая красивый интерьер. На фоне этого даже статуи и вазы с цветами теряются. «Как тебе дворец?» Арендар поглаживает мою обнаженную спину. «Мрям!» — отзывается Пушинка. «Красивый!» — киваю я. Не жаловаться же на магию внутри дворца. Трепеща от волнения, захожу с Арендаром в сине-серебряную гостиную с искрящимися стенами. «А вот и вы!» — Заранея, улыбка освещая все вокруг, поднимается с кресла и направляется к нам с распростертыми объятиями. «Поздравляю с призывом оружия!» Арендар ставит свой гигантский меч вертикально и, отпустив меня, наклоняется, чтобы Заранея могла его обнять. «Это просто чудесно!» Она взмахом руки очерчивает мои пистолеты, а я не знаю, куда их и палаш. Заранея обнимает меня, обдав сладким запахом цветов. «Три оружия! Это просто великолепно! Не правда ли, дорогой?» оборачивается к хмурому императору. Ты ведь не ожидал! Не ожидал! Кивает он. Эллора Нара замечаю, когда он отворачивается от окна, улыбается тускло. Доброе утро! Доброе! Кивнув, ищу взглядом Халан, но ее нет. Да, это же семейный завтрак. Я бы с удовольствием сбежала, уж больно-мрачно смотрит на меня император. «Придворный оружейник изготовит ножны», — произносит он, «пояс и все необходимое для ношения оружия». «Благодарю, отец». Арендар подводит меня к сервированному столу и помогает сесть. Сижу я за столом с пистолетами и палашом, жалобно смотрю на Арендара. Он, уложив свой гигантский меч на диван, протягивает руки к моему оружию. «Не боишься?» — усмехается император. «Оно не причинит мне вреда». Ведь Лера этого не хочет». «Не понимающе оглядываю остальных», Эллоранар, садясь за стол, небрежно поясняет. «Призывное оружие капризно, не каждый может его трогать, и уж точно ничего хорошего не ждет того, кому хозяин оружия испытывает негативные чувства». «Пока он это произносит, Арендар касается пистолетов и золотой корзинки палаша. Никаких последствий». Я разжимаю пальцы, показав моё оружие отцу, арендар относит его к мечу. Им занят самый большой диван, и Пушинка смотрит на арендара ну очень укорисненно. Не дождавшись сочувствия, уходит на диван поменьше. Тот жалобно скрипит под её лошадиным весом. «Отпразднуем!» Зараная хлопает в ладоши. Пробка выскакивает из бутылки, алые струйки вина выстреливают вверх и пикируют в бокалы наполняют их, не брызнув мимо ни капельки. Пусть оружие приносит победы, заранее поднимает бокал. Именно она спасает нас от неловкости, смягчает мрачность императора лучезарными улыбками, поддерживает нейтральный разговор, переводит его на подготовку к свадьбе. Явно скучающая Лоранар быстро сдается и уходит под предлогом неотложных дел. Я бы тоже с радостью сбежала, ведь обсуждать драпировки скучно, а порядок рассаживания гостей еще и непонятно. Никого не знаю, лишь некоторые фамилии знакомы мне по информации из истории Эйорана. Чудесный дар Заранеи — поддерживать разговор, даже если собеседник не знает, что сказать. Отправив императора заниматься делами, а Арендара убрать оружие в нашу комнату и тоже заниматься делами, она отчитывается в подготовке к торжеству. И никакие слова, что я полностью ей доверяю, не останавливают ее от этого действия. Мне показывают все. Роскошные комнаты с мерцающими стенами, столовые, где будут подчивать съезжающихся гостей, гирлянды, посуду, гору проверенных подарков. В какой-то момент ее веселое щебетание, изящные но размашистые жесты вводят меня в подобие транса. Даже Пушинку это зачаровывает. Она рассеянно следит за Зараней. Чтобы пригласить столько гостей, мы перенастраиваем все защитные чары дворца. Будут все все правители самых значимых стран и главы самых могущественных родов, с семьями все главные существа Айорана. Ты только представь! Представляю, и у меня сосет под ложечкой. Даже на моей свадьбе не было столько высокопоставленных гостей. Без малейшего сожаления сообщает Заранея. Только ради знакомства с избранной они согласятся перейти из-под своих охранных чар под защиту нашего родового артефакта. Надо же, какие сложности! Изумляюсь я. С великими магическими семьями всегда сложно. Улыбается за Мы крайне редко собираемся в домах друг друга, но это так укрепляет доверие, моя милая. Приблизившись, она гладит меня по щеке, и я тону в водоворотах светлых глаз. Спасибо тебе, что вместо войны за трон империи ты принесла нам свадебный пир и возможность собраться вместе под крышей этого великого дома. Ты так нужна нам! А это не опасно? «Собираться так вдруг в культ? Не переживай, у нас прекрасная защита!» Заране улыбается. «После того, как культ почти уничтожил род Аран, они уделяют огромное внимание охране дворца. Линарен так поработал над защитой, что мы можем ничего не опасаться. Все идет по плану!» Прежде чем успеваю возразить, Заране тянет меня дальше. «Все чудесно, Валерия!» Все чудесно. Это же твоя свадьба! воркует она 15 минут спустя, показывая в окно, как ворота одного из служебных ходов завозят телеги с черными бочками. Все должно быть наилучшим. Украшения, еда, вино этот день запомнят надолго. Вновь мы шагаем по шикарным комнатам, и в голове все смешивается. Мысли, впечатления. Чувства, Ты очень удачно выбрала цвет. Просто представь, как роскошно все будет выглядеть на торжестве». Я хочу попасть в лабораторию Ленарена и узнать о ребятах с пораженным бездной источником. Но Заранея кружит меня по дворцу. Она говорит и улыбается, улыбается и говорит, предлагая мне коснуться обивки или скатерти, портьер или салфеток, потому что они такие чудесные, мягкие, шелковистые, великолепные. Ее восторг опьяняет. Она так искренне радуется подготовке к моей свадьбе, что сердце откликается, всю меня постепенно охватывает такой же восторг, и я хожу вместе с Ранеей по изумительному сверкающему дворцу, по кладовкам, где лежат припасенные к торжеству вещи, и постепенно на меня снисходит ощущение праздника». «Мне бы узнать, как дела у Валариона и остальных, а не сейчас у Линарена. пытаюсь объясниться я. «Займись платьем, моя дорогая». Зараная снова заглядывает мне в глаза, касается рук. «Это сейчас самое важное». «Займись платьем, это сейчас самое важное». «Самое важное сейчас». Она ведет меня в гостиную к портнихам, Я со стыдом вспоминаю, что оставила отобранные эскизы дома, не принесла своих, но модистка мисс Лаверан достает новую пачку. «Предыдущие не тронули твоего сердца», — мягко улыбается она. «Посмотри новые, или можем попробовать создать что-то вместе?» Мисс Лаверан указывает на столик с письменными принадлежностями и бумагами. «Твори!» — Зараная с улыбкой сжимает мои руки. «Ты умеешь рисовать, так твори! Это будет самый грандиозный день в твоей жизни! Ты должна быть на высоте!» Не помню, чтобы бы говорила Заранея, будто умею рисовать. Но, возможно, ей рассказал Арендар. «Могли бы вы узнать, как там у Ленарена мои друзья?» Прошу я. «Милая», — Заранея мягко стукает меня пальцем по носу, «занимайся подготовкой к свадьбе». Ее глаза весело вспыхивают. В самом деле, надо заниматься подготовкой к свадьбе. Хотя я обедала за Роне и явно много времени провела за делами, ужин наступает внезапно. Как я могла целый день заниматься свадьбой? Да, со всеми нюансами ознакомилась, кое-что решила и разобралась с платьем, но целый день... Мы заранее первые устраиваемся за столом в изумрудной столовой. Едва дождавшись появления Арендара, тихо спрашиваю. Как там Валарион, Герт и та девушка? Ленорен заблокировал их источники магии. Арендар садится. Они очнулись и чувствуют себя нормально. Он продолжает снимать их показатели, но в ближайшее время, скорее всего, отпустят. И как же? Что им делать? Император с порога окидывает нас мрачным взглядом. Где Элоранар? Наверняка занят делами. Улыбается Заранея. Ты же его знаешь. Хмурясь, император садится на место во главе стола. Арендар снова поворачивается ко мне. Они еще не определились. Все зависит от решения Алинарена. Но Валарион выразил желание вернуться в Академию и изучать хотя бы теорию. Арендар улыбается одним уголком губ. «Он бесспорно прав. Не стоит прерывать обучение». «Тоже улыбаюсь. Валарион в академию точно не ради учебы хочет вернуться». По щелчку пальцев императора в столовую заходят слуги. Наши тарелки наполняются сочными бифштексами и печёными овощами в пряной подливе. В бокалы без всяких фокусов вливают вино. Я с трудом сдерживаю желание скорее всё съесть и сбежать в академию, обрадовать Нику тем, что Валарион очнулся. Но едва наши тарелки пустеют, Заране берется за бокал и произносит. Сегодня мы с Валерией проверили апартаменты гостей и украшения дворца. После ужина посмотрим на работы в главном зале. Но, думаю, там все в порядке. В любом случае, завтра начнут съезжаться первые гости — Их нужно приветствовать и развлекать. Валерия останется здесь до свадьбы. Я права? Заранее обращает на меня ослепляющий взор. Все равно нет смысла возвращаться в академию ради трех дней обучения. Свадьба так скоро. От одной мысли об этом перед глазами резвея пляшут рассыпанные по стенам всполохи заклятий. Надо обладать железными нервами, чтобы не замечать проявлений магии на стенах, полу и потолке. И насколько же становится легче, когда мы входим в невообразимо громадный зал с арочными сводами на витых колоннах. Здесь ничего не мелькает, не светится, не пестреет переливами магии. Надеюсь, скоро и в остальных местах дворца светопредставление закончится. Несколько десятков работников перекладывают плиты пола. Покрытие немного затерлось, мягко поясняет Заранея. Решили обновить к такому грандиозному событию, чтобы все идеально было? Не стоило. Я смущенно оглядываюсь на Арендара и Императора. Нужно. Просто необходимо. Возражает Заранея. Прошлый пол не подходил. Оба дракона и пушинка расслабленно смотрят на нее. Да, нужно. Соглашается император и, подойдя к Заранее, целует ее руку. «Пол следовало переложить. Ты, как всегда, права, моя дорогая». из коса смотрит на меня, улыбается. «И зачем я спорю? Ей лучше знать». Оглядываю росписи на стенах. Сражение золотых и белых драконов возле реки, берег которой покрыт чистоколом острых камней золотые драконы перед которыми склоняется группа красных драконов золотые драконы прикрывшись магическими щитами ждут несущуюся на них огромную волну оседланную драконами цвета морской воды золотые драконы перед которыми склоняются маленькие человечки с кузнечными принадлежностями золотые драконы летящие навстречу зеленым золотой дракон попирающий лапой горы Воздушный бой между драконами всех цветов. «Здесь поставим столы с угощениями. Там — столы для игр. У стен — стулья для пожилых гостей. Там — место для выступления иллюзионистов, а там будут музыканты», — объясняет Заране. «Всем найдется развлечение». «Не слишком ли это опасно?» — снова спрашиваю я. «После того, что случилось в...» «Валерия...» Голос за сладок, как мед. Я даже забываю, о чем начала говорить. Это обычный для невесты мандраж. Поверь! Родовой артефакт оранских, самый сильный из драконьих артефактов. Мы используем другую систему допуска, поэтому все абсолютно безопасно. Она подходит ближе, сладкий запах цветов, окутывает меня, кружит голову. Все абсолютно безопасно. Заранея проходит мимо, касается плеча Арендара, подхватывает императора за руку. Обернувшись, улыбается. «Поверь своей семье. Я лично написала всем важным гостям. Мои фрейлины отнесли приглашение. Гости нам доверились, и ты тоже должна довериться». Ее запах до сих пор тревожит Ностри. «Лера, тебе нечего опасаться». Арендар обнимает меня за плечи. Я никому не позволю сорвать нашу свадьбу. Мы самые сильные драконы. Император завороженно смотрит на жену. Мы сможем всех защитить. Они правы, Заранэ смеется мне в глаза. Беспокоиться не о чем. Беспокоиться не о чем. Я не должна об этом думать. Не должна сомневаться. Заранэ права. Она всегда права. Она лучше знает, как должно быть. Она лучезарно мне улыбается. Мне надо рассказать Нике о Валарионе и закончить кое-какие дела, в который раз объясняю я. «Лера, мы можем ей написать или отправить письмо Валариона, а твои дела? Нет смысла возвращаться в Академию за три дня до свадьбы. Но я стою на своем, и после долгих уговоров Арендар соглашается отправиться в Академию. Я слегка зла на это упрямство. «Но Зоронея права», — ворчит он. «Тебе стоит до свадьбы оставаться во дворце». К счастью, ворчание не мешает ему переместить меня и Пушинку к мерцающим воротам. Вся территория Академии сверкает от магических узоров. Они решили повылезать именно когда я и так на взводе. Арендар молча шагает рядом и смотрит в землю, а Пушинка то на него, то на меня... Укорись, не нас смотрит так, вздыхает, и мое раздражение постепенно уходит. «Опять все получилось без предупреждения», — качаю головой. «Я же просила оповещать меня, прежде чем что-то решать, а уж тут мог бы сразу сказать, что намерен оставить меня во дворце, я бы заранее решила все вопросы». «Я не собирался, но заранее права. До свадьбы всего ничего, лучше тебе познакомиться с гостями», Нам с ними еще столетия общаться потом». «Столетия. Невозможно представить. Я настолько поражена этими цифрами, что до портала в ванной Арендара иду молча. За шаг до него Арендар перехватывает мою руку. «Лера, не сердись, пожалуйста. И я на всякий случай пойду первым». Волос, который я оставляла на портале перед уходом, лежит на прежнем месте, но я пропускаю Арендара вперед. Затем встаю сама, Пушинки теперь надо отдельно отправляться. В спальне темно, прямо на знаке портала Арендар обнимает меня и целует, не позволяя отойти. На выдохе шепчу. Надо сойти с портала, там Пушинка. Подождет, рычит Арендар и впивается в мои губы. Кажется, разговоры о свадьбе его будоражат, его поцелую горячие в прикосновениях столько дерзости, что почти страшно и приятно. Его близость, губы на моих губах, запах меда и сандала, горячие руки, скользящие по телу, обжигающие сквозь ткань платья. Сама темнота окутывает нас бархатом интимности. При виде меня Ника вскакивает из-за стола, и мой стыд за те 15-20 минут, что я потратила на поцелую с Арендаром, усиливается. «Валарион чувствует себя хорошо», — сообщаю я то, что узнала с его слов. Источник заблокирован, сейчас он и остальные под наблюдением Ленарена. Валарион очень хочет вернуться сюда. Какие прогнозы? Эта разновидность элементов бездны действует только в Источнике, так что пока тот изолирован, им не производят магию, Хорошее. Валарион на свадьбу мою приглашен, как и ты. Надеюсь, ты придешь. Впервые с момента, как узнала о беде с Валарионом, Ника улыбается. «Обязательно!» Она быстро смахивает выступившие слезы. Прости, с этими волнениями совсем забыла, что ты скоро станешь женой. О, не напоминай. Отмахиваюсь я. Мандраж замучил. Это естественно. Все девушки волнуются перед свадьбой. Тем более с драконом они же специфические. И спасибо, что не забыла нас, пригласила. Как же иначе? Обнимаю ее. Ты помогла мне привыкнуть к этому миру. О, ладно, всегда рада помочь. Ника поглаживает меня по спине. Раз Валарион настолько в порядке, что собирается на пир, можно обсудить и другие дела. Ника хочет выглядеть беззаботной, но ее беспокойство все равно чувствуется. «А со сковородкой что?» спрашиваю на пути к столу с печеньками. «Что она делает?» «Пока ничего, я еще с ней не договорилась». «Блины печь пробовала?» «Собираюсь». «Санаду считает, что эти блины смогут ментально воздействовать сквозь щиты. То есть я испеку блин с некой ментальной составляющей, которая сможет воздействовать на того, кто его съел, независимо от уровня защиты. Ведь блин окажется внутри щитового контура. Это в теории. Как на практике получится, неизвестно». «А такое возможно?» «Ментальное воздействие в обход щитов?» «Вроде когда?» Однажды менталист призвал к себе флягу. Попавшая в нее вода получала разряд ментальной установки по желанию владельца, и выпившего такую воду не мог защитить даже самый лучший ментальный щит. Вроде как он плохо работает против проникновения изнутри. К счастью, обычно менталисты могут заряжать только камни и металлы. «Да уж. Много ли гостей прибудет на свадьбу?» Ника взмахом руки отправляет чайник на плиту. «Очень много». Меня передергивает от ужаса. Заранее говорит, будут правители сильнейших королевств и представители самых могущественных семей. Брови Ники медленно ползут вверх. После того, что случилось у нас в Азаране, они сумасшедшие. Беспокоиться не о чем, уверяю я. Защита надежная, все идет по плану. Ника закатывает глаза. Это же безумие, как они согласились собраться такой толпой. Беспокоиться не о чем. Они верят Оранским, Императрица Заранея. Я не должна сомневаться. «О, да, конечно!» — усмехается Ника. «Если культ подсунет во дворец вестников бездны, императрица погрозит им пальчиком, и они разбегутся». Меня захлестывает волной раздражения. «Зачем ты о ней так? Она замечательная!» Помедлив, Ника спокойно произносит. «Прости, не хотела обидеть. Просто не понимаю, как после того, что случилось с нашими принцами, кто-то может считать пусть даже императорский дворец безопасным для сбора правителей. Вы же как в одном месте такая толпа!» «Самых сильных магов и драконов мира», напоминаю я. «Чего им бояться?» Разговор с Никой оставляет странное ощущение, и даже в теплых надежных объятиях Орендара, укрытая его крылом, я долго не могу уснуть. С одной стороны, в словах Ники есть логика, с другой — во дворец явятся сильнейшие и сильных, разве они не справятся даже с Вестником Бесны? К тому же Заранея уверяла, что все будет хорошо, а Заранея лучше знает. Заранея права. ее нельзя. Подозревать. Утро Арендар выделяет мне на решения имеющихся в Академии делу. В первую очередь собираю солидную пачку эскизов и вместе с Пушинкой отправляюсь к Тарлану. Его приходится вызвать занятий маккаллиграфией. Увидев пачку, он расцветает. «Солнце ты мое золотое! пчелка наша трудолюбивая! Я уж и не чаял получить такое сокровище!» Я это сокровищем не считаю, но все равно его восторг радует. Значит так, по поводу моей части вознаграждения. Тарлан сразу скисает. Оно пойдет на восстановление Академии. Сходишь к Залону и узнаешь, как ему удобнее получать деньги. Зачем сразу получать? Тарлан качает головой. Давай вкладывать в развитие. Академию надо починить. Да ничего не будет с этой Академией. Она тысячи лет стоит. Хмуро смотрю на Тарлона. Он не унимается. Что тебе наплел этот пройдоха? Какой пройдоха? Залон, конечно. Почему ты его так называешь? Так он же из всех деньги вытряхивает. Хоть и человека ведет себя хуже дракона. Набрался от ректора за 300 лет. 300 лет? Залону 300 лет? Ну, они вместе в академию пришли, так что да, 300 лет. Неплохо он сохранился, кстати. А уж как деньги со всех дерет. Просто заглядение! Академия пострадала из-за меня. Мне и платить. Эзолон расскажет, как. О, да, это он может. И последнее. Вытаскиваю из сумки золотистый конверт. Приглашение на свадьбу. Магический пропуск получишь прямо на входе. Таковы условия безопасников. У Тарлана округляются глаза. Пропуск на свадьбу? Там же столько потенциальных клиентов, а? Валерия! Ты должна была сказать раньше! Я должен подготовиться! Схватив конверт, он убегает, так ни разу не оглянувшись. Мям! Mm -hmm. тянет пушинка и качает головой. Проводив его взглядом и каюсь, слегка тревожась о его поведении на будущем торжестве, иду к завхозу Аниси сдавать на попечение мелких пушинок. Они становятся видимыми прямо перед ее кабинетом так что мое появление в окружении мохнатых комочков вместе с мохнатой лошадью и дюжиной гвардейцев получается впечатляющим. Анисия растерянно моргает, охранники, проверив кабинет, уходят, а я остаюсь со своим выводком. Она смотрит на меховые комочки, те, вытаращив глазки, смотрят на Анисию и начинают прыгать, как резиновые мячики. «Они будут работать накопителями магии», сообщаю я. «Да, да, я слышала». Кивает Анисия, следя за попрыгунчиками. Им бы домики на полигоне. Сделаем. Они разумные. Говорить не умеют, но все понимают. Может вы объясните это студентам, чтобы никто не пугался? Комендант Анисия с трудом отрывает взгляд от пушинок. Несколько раз моргает. Вы в порядке? Уточняю я. Да. Кивает она и улыбается. Просто они такие милые. Они мебели стены грызть не будут, они питаются магией. Хорошо, я позабочусь о них и попрошу стихийников вырастить уютные домики. Распрощавшись с ней, пушинка крепко обнимает каждую сестричку, отправляюсь к корпусу боевых магов, как обычно со всеми здороваюсь. Уже на подходе к приземистому зданию боевиков гвардейцы вдруг окутываются мерцающей магической броней и прикрывают меня собой. В просвете между их ручищами я вижу ползущий к нам по газону большой куст.